В 11-12 веках, как вы поняли, процесс сложения французского государства, процесс формирования единого пространства государственного шел полным ходом. И процесс этот действительно был завязан на целый ряд событий, на целый ряд свершений принципиально важного свойства, на противостояние короля крупным феодалам, на развитие и совершенствование городов, на увеличение их площади, увеличение их количества и на возрастание их экономического могущества, на э, изменение функций и роли церкви в обществе. То есть все эти процессы шли параллельно, все эти процессы развивались достаточно синхронно. В этом отношении XII век стал ключевым и во многом переломным для этого процесса. В XII веке во Франции правит целый ряд достаточно ярких э, политических деятелей, достаточно ярких политических лидеров, которые в результате э, оказываются личностями, возглавляющими процесс соединения этого государства в единое целое. И вольно или невольно, в основном вольно, конечно, в основном по собственной инициативе способствует продвижению Франции к единству. Первым в этой череде должен быть назван, безусловно, король Франции Людовик VI. Людовик VI, который вошел в историю под именем, под прозвищем Толстого, Людовик VI Толстый, время правления которого относится к 1108-1137 годам, совершил целый ряд шагов по направлению к объединению государства. Нельзя сказать, чтобы при Людовике Толстом этот процесс совершил какой-то максимально заметный или яркий рывок вперед. Дело в том, что при Людовике VI действительно создавалась в основном база и фонд тех навыков, которые были свойственны потом его будут свойственны потом его потомкам, которые будут свойственны его потомкам, навыков и способностей, методов, которыми будет собираться государство. они обкатываются, они опробируются. Эти методы достаточно болезненные иногда входят в практику, но они чрезвычайно важны. Фактически именно людовик VI начинает достаточно активно бороться с феодалами в своем домене на пути к единовластному правлению королей во Франции, как вы помните, стояли не только крупные феодалы в других областях государства, но и подчиненные самого короля в его собственных владениях. И вот борьба с этими феодалами, ожесточенная иногда, непримиримая вражда, вражда, которая выливалась в мелкие и не очень мелкие войны, в разрушение замков, в разрушение их владений, в уничтожение самих этих феодалов, иногда физическое, эта борьба кровавая и жестокая была совершенно необходимым шагом, потому что прежде чем собирать государство, королю нужно было навести порядок у себя дома. Так получилось, что в эти э, сражения, в эту борьбу оказались втянуты э, несколько э, сопредельных крупных феодалов, в частности Герцог Нормандии и граф Шампански, и они оказывали воздействие, они оказывали поддержку оппонентом французского короля и зачастую достаточно серьезно влияли на ход этих событий. Но в общем и целом эта борьба была достаточно удачной, и Людовику удалось ближе ко второй половине, к концу своего правления справиться с большинством из непокорных своих вассалов. Исключительно важную роль играла в этот период церковь. Французская церковь и те епископы, которые находятся у неподалеку от стен парижа те епископы которые находятся во французском в домене французского короля те епископы которые поддерживают короля представляют из себя наиболее надежную опору этой власти потому что в данный момент церковь пожалуй даже лидирует по отношению к городам в этом процессе города еще не являются такими надежными и устойчивыми помощниками королевской власти как священники Дело в том, что церковь по самой природе своей была кровно заинтересована в единстве. Церковь представляла из себя в этот момент уже достаточно сложившуюся единую организацию с устойчивой э, преемственностью власти по вертикали, сложилась устойчивая пирамида церковного управления и церковь была единым организмом в рамках вообще всей Европы. Естественно, в ней были свои проблемы, связанные с там отдельных, личности и в это случалось. Но в общем и целом церковь была достаточно управляемым механизмом. И когда этот управляемый механизм как матрица накладывался на раздробленную и воюющую, ненавидящую друг друга зачастую феодальную действительность, ему было дискомфортно в этой действительности, это находилось в противоречии. Церковь выступала как поборник объединения, как поборник мироисплочения Европы. Это одна сторона. Вторая сторона не столь духовная, абсолютно материальная. Церковь в этот момент является крупнейшим и очень важным производителем сельскохозяйственной продукции, а иногда и ремесленных товаров, ремесленных материалов, ремесленного производства. Ремесленники трудятся на монастырских хозяйствах, ремесленники трудятся в городах, принадлежащих епископам, Крестьяне, которые трудятся на монастырской земле, выращивают довольно большое количество сельско сельскохозяйственной продукции, и она зачастую вывозится, она зачастую становится предметом торговли, купли и продажи. И церковь кровно заинтересована в развитии и укреплении торговых связей. Это отражается на ее материальном благополучии, на самом факте ее существования. А развитие торговых связей немыслимо, без единство государства, то есть чем больше этих самых границ, чем больше разного рода препонов на пути, тем сложнее развивать торговые и связи между отдельными частями страны. Именно поэтому церковь является надежным помощником королевской власти в плане формирования вот этого единого государственного пространства и через своих помощников и сподвижников, через духовную иерархию, находящуюся рядом с ним через монастыри и аббатства, расположены в других областях страны. Людовик VI всячески старается воздействовать на ситуацию на местах. То есть, иными словами, иерархия католической церкви Франции в разных регионах королевства начинает становиться в этот момент проводниками королевского слова, проводниками королевской идеи и работают в этом направлении. Очень большую важную роль проводит, королю в этом в поддержке этого начинания оказал его собственный духовник Аббат Сугерий. Личность яркая, человек, который являлся и секретарем короля, и духовным лицом, и его, если можно так выразиться, первым министром, то есть человек, который в французском, во французском королевстве при королевском дворе в тот момент играл колоссальную роль. Он потом достанется по наследству, он переживет короля, достанется его сыну и будет в значительной степени способствовать его укреплению на троне на престоле. Однако политика объединения, политика созидания Франции, сложения ее в единое государство приобрела наиболее отчетливые параметры при следующем представителе этого королевского дома капетингов при Людовике VII. Людовик VII Сын Людовика VI, человек, который просидел на французском престоле долго, более 40 лет. Он вошел на этот престол в 1137 году и умер в 1180 году. Еще при жизни короля Людовик VII, при жизни своего отца, вступил в брак с наследницей Аквитанского престола. Это был принципиально важный шаг, очень серьезный и очень э, дальновидный во всех отношениях. Это был шаг принципиально важный для будущего французского государства, французской державы. Все дело в том, что вообще вся эта история началась задолго, конечно, до женитьбы э, юного принца. Когда он э, женился на Алиеноре, ему было где-то около 16 лет, судя по всему. Но за несколько лет до этого произошел весьма трагический случай, но случай очень показательный для не только французского королевства, но и для всей средневековой действительности. Дело в том, что старший сын Людовика VI, которому надлежало по праву первородства занять место на престоле, то есть стать королем Франции, погиб при самых печальных и трагических обстоятельствах, когда он возвращался из, с очередной охоты из леса в Париж во главе, своих сопровождающих, нескольких рыцарей, слуг и лесничек, с которыми они ездили на охоту. Париж в те времена представлял из себя просто большую деревню, на самом деле, в большинстве своих районов, за исключением самого центра города. И из одного из дворов выскочила свинья, которая бросилась под копыта коня этого принца, который скакал впереди коттеда. И конь резко встал на дыбы, принц вылетел из седла и, ударившись головой, скончался вскоре. Иными словами, Франция осталась без наследника. У короля был не единственный сын. у него было несколько сыновей, но этот был старшим, его с детства готовили к карьере короля. Все знали, что ему надлежит стать королем. Кроме того, по своему складу характера, он был человеком воинственным, таким достаточно готовым рыцарем для занятие отцовского престола, для да, занятия отцовского травы. И вдруг он внезапно погибает. И волею судеб следующим претендентом на престол становится его младший брат, то есть следующий по страшенству сын французского короля, вот этот самый Людовик. Людовик был моложе, Людовик был э, другим. Людовик был более склонен к, э, к литературным и культурным религиозным размышлением, к церковной деятельности. Он был скорее монахом или священником, нежели королем. Вполне возможно, что из него вышел бы отличный епископ, может быть, даже он стал папой римским или кем-то еще. Но судьба сложилась иначе. И внезапно Людовику довелось оказаться в ситуации, когда на него стало возлагать надежды все французское королевство. То есть он стал наследником престола. Вряд ли ему этого сильно хотелось, потому что Людовик, вне всякого сомнения, был человеком не самым лучшим образом подготовленным к этой должности. Потом ему пришлось многому научиться, и он стал вполне приличным королем. Но в общем и целом в самом начале своей карьеры он, конечно, скорее опасался этого поста, нежели пытался его занять. И вот этот принц, который рос, который готовился в перспективе занять престол, Францы должен был найти себе невесту, точнее, должны были найти невесту для него. Естественно, браки в те времена заключались преимущественно династическим образом и заключались в силу политических необходимостей, прежде всего. И в этом контексте брак Людовика не был исключением. Как раз с легкой руки аббата Сугерия и при его активном участии был заключен брак, договор были заключены планы своего рода построены такие маремониальные с герцогством квитанским герцогство квианская крупнейшая территория одна из самых больших территорий феодальных на на земле французского королевства лежала на юго-западе как вы помните и являлась ну, действительно одной из жемчужин одной из звезд одним из бриллиантов в короне франции другое дело что французским королям, короне французских королей, это имело самое отдаленное отношение, потому что Аквитания была фактически самостоятельна, как и большинство других феодальных владений. Причем у этого герцогства был один минус такой, с которым потом пришлось бороться французским королям и французским наследникам престола. Это герцогство при богатстве, при густонаселенности было внутренне очень непрочным. И аквитанским герцогом приходилось постоянно бороться и каким-то образом смирять своих непокорных вассал. Как бы то ни было, план вот этого бракосочетания, то есть женить бы Людовика, наследника Людовика на наследнице аквитанского престола, герцогине Алиеноре, был разработан. Она была его где-то на год моложе примерно, и в те времена женились рано. 15 лет это был уже предельный возраст, обычно э, в королевских тем более семьях э, замуж выдавали раньше. Как бы то ни было, в 1936 году все окончательные условия были э, уговорены, и в 1937 году это бракосочетание состоялось. И надо сказать, что это бракосочетание сразу несло в себе определенные проблемы, которые потом выльются во французскую историю. Дело в том, что Алинора была действительно во всех отношениях выдающимся человеком. Мало того, что она была красавицей и очень толковым человеком, кроме того, она была способным политиком. И в перспективе вся ее последующая жизнь покажет, что она в очень сложных тогда жизненных ситуациях и в очень сложных политических передрягах умела находить ту верную линию поведения, которая необходима для этой ситуации. Женитьба наследника французского престола и этой аквитанской принцессы влекла за собой соединение двух весьма разнородных культур. Север Франции и юг Франции в этот момент были совершенно разными. На юге процветала и вовсю уже набирала обороты вот та самая бурная куртуазная жизнь, которая великолепно известна по поэзии Трубадуров, по литературе соответствующего периода Средневековья то, что составляет жемчужину литературной и художественной истории эпохи Средних веков. Север Франции в этом отношении выглядел как в определенном смысле глухая и забитая провинция. На севере люди были более грубыми, менее искушенными в тонкостях ухаживания за прекрасной дамой и так далее. То есть, иными словами, разница была достаточно отчетливая, разительная для человека, который жил в те времена. И... Важно отметить, что вот это столкновение двух разных культур, наверное, имело свои последствия, потому что возможно, что многие действия Алиноры на протяжении ее жизни э, объясняются в том числе и недовольством ее многими параметрами э, той культуры французской, в которую она попала, в которой она оказалась, северо-французской культурой. Как бы, как бы то ни было, это бракосочетание произошло, и в 1937 году молодые двинулись обратно в Париж, потихонечку значит, пробираясь через земли э, вассалов сначала Алейноры, а потом наследника французского престола. Они периодически гостили где-то в разных там местах, останавливались в замках, в городах и так далее. И уже сравнительно недалеко от Парижа их настигает известие через Гонца о том, что Людовик VI скончался. То есть наследник престола, вот этот Людовик VII и его новообретенная королева, теперь автоматически становится действительно королем и королевой и занимает французский престол. Нельзя сказать, чтобы это было очень кстати, потому что вполне возможно, Людовик не чувствовал себя в момент готовым занять престол, но деваться ему было некуда. И надо сказать, что после этого в браке, так сказать, в относительно счастливом сначала браке, у них прошло 15 лет. 15 лет, которые имели принципиально и очень важное значение для жизни французского королевства. Принципиально очень важное в том плане, что они повлияли на всю его дальнейшую судьбу и на судьбу сопредельных регионов Европы в том числе. в рамках этих 15 лет э Алейнора деятельно участвовала в жизни французского королевства, она являлась законной и вполне адекватной королевой Франции. Она сопровождала своего мужа в крестовый поход. Дело в том, что Людовик VII, будучи человеком набожным, явился одним из главных инициаторов и двигателей что ли, второго крестового похода, который состоялся как раз в 1147-149 году. И похода который нельзя сказать, что он был очень удачен, но по крайней мере он продемонстрировал массу потенциальных возможностей со стороны принимавших к нем участие европейских дворей. В том числе в него в этот поход отправился сам французский король вместе со своей королевой. Ну и со, с двором, и с массой там, слуг приближенных и так далее, но это было очень важно. и Мы говорим об этом, мы упоминаем об этом крестовом походе в том контексте, что именно в рамках него, в рамках конца сороковых годов обнаруживаются противоречия между королем и королевой. Противоречия, которые в перспективе приведут к расторжению этого брака. Разводу, который в средневековой Европе являлся явлением экстраординарным. Он был ну практически невозможен в большинстве случаев, только в исключительных случаях он мог быть совершен. Формально поводом к этому охлаждению послужил ряд небольших, казалось бы, ссор, но ссор по принципиальным вопросам. Ну, в частности, во время этого крестового похода одним из владык-крестоносцев на Ближнем Востоке был тулузский граф, дядюшка Леонор. И, оказавшись в его владениях, а он их принимал роскошно, всем радушием и так далее, они решали, что делать. И э, Людовик горел желанием идти на Иерусалим, непосредственно идти на Иерусалим, отвоевать гроб Господень и так далее. Дядюшка его отговаривал, и э, королева Алейнора встала на сторону э, своего дяди, этого самого графа Тулусского, э, и против своего мужа. Не то, чтобы он этого не забыл, но это послужила одной из тех черных кошек, которые между ними перебегали. А учитывая, что этот поход все-таки состоялся на иерусалим и оказался неудачным, то есть король не послушался жены и за это поплатился. Понятно, что это не добавило ей авторитета в королевских глазах. Трудно сказать, насколько адекватно сведения о том, что у Алейнора были какие-то связи на стороне, за пределами сказать, супружеского ложа Это вопрос отдельный. Но фактом является то, что Алиенуар за время нахождения на посту королевы Франции родила французскому королю несколько дочерей, но ни одного сына, что являлось крайне недальновидным поступком с ее стороны, потому что жены такого свойства подрывают сами сущностные основы средневекового государства, потому что главная и основная задача любого правителя – оставить потомство пола А в те времена никто не сомневался, что э, виноват в этом не оставлении потомства, естественно, не король, а виновата, конечно же, королева. Как бы то ни было, это э, комплекс этих событий, да то есть размолвки, то есть отсутствие сыновей, э, разного рода притязания, которыми супруги друг друга, видимо, донимали достаточно активно, привел к тому, что в результате... Э, В самом начале 50-х годов эти отношения практически зашли в тупик и речь стала о разводе. Уже в Палестине, уже во время этой ссоры, Леонора впервые заявила супругу, что может э, потребовать развода на том основании, что они состоят в достаточно близком родстве. Дело в том, что действительно в третьем колене они были родственниками, у них были общие предки. Для средневекового общества это было э, ну, не так, чтобы очень предосудительно то есть Церковь допускала браки между роднёй, но более отдалённые, не в третьем колене. Колен должно было быть больше. Ну, в колене в седьмом ещё ничего, но в третьем это слишком. И в принципе, в принципе, этот брак с точки зрения такого церковного права был относительно нелегитимен. То есть могли быть претензии к его законности. Именно в силу этого Алионора предпочла намекнуть мужу, о возможности такого исхода дела. И действительно, в начале 50-х годов этот процесс был запущен, потому что, видимо, супруги устали друг от друга, и в результате э, обращения к папе Римскому, а без санкции папы Римского король не мог развестись, это однозначно совершенно, разрешение было получено, и Алионора э, в 1952 году, году э, становится свободным человеком. Она расторгает этот брак с королем. Причем одновременно надо иметь в виду, что она ведь была наследницей огромных территорий, которые вошли в состав Франции. Этот развод, беспрецедентный, по сути дела, по средневековым меркам, ненормальный, тогда, я повторяю, такого практически не бывало. Этот развод приводил с, с собой вместе с собой и расторжение имущества расторжение имущественных связей. То есть, иными словами, приданная Алейноре оставалась с ней. Вместе с ней от французского королевства отпадал огромный, очень лакомый кусок, то есть сама Квитания. Этот кусок отпадал с тем, чтобы очень долго во французские владения не возвращаться, потому что действительно государство на добрую четверть уменьшилось. И, естественно, после этого... Французский король неоднократно и многократно будет там, кусать локти и ломать руки по поводу того, что он совершил, вероятно, ошибку. Но исправить что-то будет уже поздно. Самое же печальное для французской короны заключалось в том, что Алинора после расторжения брака, едва прошло два месяца, даже меньше, она выходит замуж второй раз, причем выходит замуж за граф Анжуйского, за владетеля одного из самых крупных и самых могущественных феодальных владений на территории Франции, одного из самых могущественных и самых сильных противников французского короля. Можно себе представить, какая это была пощечина, насколько это было серьезно и важно. И самое главное, эти земли Аквитании, которые ушли из-под крыла французской короны, автоматически становились частью вот этого грандиозного анжуйского Герцог, грандиозного анжуйского графства, а по сути дела королевства, по сути дела большого государства. Но самое печальное было даже не это, даже не то, что королева, едва прошло два месяца, выходит, самое печальное было не, то, не только то, что королева вышла замуж за противника своего супруга, но самое печальное было то, что в силу ряда обстоятельств, примерно через полтора года, в 1154 году этот новый муж Алеоноры Генрих Генрих Анжуйский становится королем Англии. И мы потом поговорим о том, почему и как это произошло, но важно иметь в виду и важно отметить то обстоятельство, что действительно французская корона потеряла огромный кусок земель, огромное владение, очень богатые, очень ценные И эти владения тут же практически в течение полутора лет перекочевали под крыло английских королей. И именно в этом событии кроется та проблема, которая является чуть ли не ключевой во всей средневековой истории. Проблема противостояния Англии и Франции. Откуда она взялась? Она взялась именно из этого. Территории, которые принадлежали англичанам, на континенте, территории во Франции, во много раз превосходили территорию, площадь самой Англии, самих английских владений. И английские короли в силу ряда обстоятельств, в силу нормандского завоевания и прочих дел явились, ну, я бы сказал, своего рода наиболее активными такими проводниками и крупными реализаторами той идеи, что большая часть Англии лежит на континенте, большая часть Англии лежит во Франции. Они были, безусловно, по сути своей, по этническому содержанию, по духу и по языку, они были французами, а не англичанами, не англосаксами, не англичанами, можно сказать и так. И это состояние, когда в результате расторжения брака с Алиенорой Франция в лице короля и в лице самой себя. Практически в одночасье лишилось последних доступов к морю, к океану. Выход к Бискайскому заливу был полностью перекрыт, потому что Анжу и Аквитания вместе перекрывали более 2 третей побережья французского. И одна треть, которая оставалась, в основном была занята либо Нормандией, либо Фландрией, Корни, которые э, тоже весьма удачно фланкировали эту территорию от моря, то есть изолировали Францию от моря. Это было совершенно непростительным моментом в силу того, что э, для французской короны ликвидировался выход э, к торговым местам, к портам, ликвидировался выход к морским акваториям. И кроме того, под английским владычеством оказывались очень ценные в хозяйственном отношении губства населённые и во всех отношениях процветающие земли. Поэтому этот шаг, это движение, этот развод и последующее бракосочетание с будущим английским королём явились самой, пожалуй, серьёзной утратой для Франции, потому что столько Франция не теряла э, даже в крупных войнах. Это была территория, которая была утрачен в силу неналаженности отношений во французском королевском доме. Кроме того, надо иметь в виду, что естественно, английская вот эта вот корона да, она обзавелась не только Аквитанией, но она обзавелась и э, королевой, королевой, которая в перспективе в течение нескольких лет последующих, а Аленнора проживет очень долгую жизнь более 80 лет она умудрится родить своему мужу, вот этому английскому теперь уже королю, несколько сыновей, в отличие от французского короля, у которого сыновей не было, и пришлось наследников производить на свет с помощью следующих королев. По меньшей мере, три королева в общей сложности было у французского монарха Людовика VII, по крайней мере, три жены последовательно, одна за другой. В такой обстановке на рубеже первой и второй половин, самой середине XII века, сложился тот узел противоречий, который в перспективе приведет к очень жесткому противостоянию Англии и Франции на протяжении всего оставшегося периода Средневековья. Очень надежно перекроет все пути к сближению и к какой-то вменяемой дружбе между этими государствами определит то обстоятельство, что Франция и Англия на протяжении нескольких веков будут злейшими противниками в Европе. И в конечном счете приведет к тому, что в 15 веке разгорится самая длительная, самая сложная и самая кровопролитная война в Средневековье, то есть Столетняя война. Вторая половина царствования Людовика VII, которая прошла без Алиеноры, когда он уже расторг этот брак, когда действительно шла другая совершенно принципиально другая жизнь без этой королевы вторая половина царствования конечно являлась продолжением всех тех тенденций которые существовали, которые были до этого то есть продолжался процесс постепенного объединения государства но он был изрядно подпорчен то есть конечно самооценка короля несколько упала против всех после всех этих событий он прекрасно понимал какой отрицательный результат имела расторжение этого брака для самого французского королевства но вместе с тем нельзя сказать чтобы вторая половина управления то есть период до 1180 года прошел как-то совершенно невзрачно и блекло в этот период на самом деле большинство тенденций получили свое завершение и окончательно была подготовлена почва для Восшествие на престол его сына, человека, которому довелось привнести наиболее активный и значительный вклад в сложение единого французского королевства. Я имею в виду короля Филиппа II Августа. Филипп II Август вступил на французский престол в 1180 году сравнительно молодым человеком. И на самом деле его правление, которое растянулось более чем на 4 десятилетия, он, он очень долго находился на престоле, было временем фактически окончательного сложения единого французского государства. Об этом говорит очень много факторов. Ну, начать с того, что в конце своего правления его отец, Г.В. VII, все-таки ввязался в достаточно отчетливую политическую, не только политическую, иногда даже военную борьбу с своим вот этим самым непокорным вассалом Генрихом, который стал королем Англии. Я хочу заметить, что сложилась ведь очень забавная парадоксальная ситуация, которая являлась абсолютно нормальной для европейского Средневековья. В этом заключалась вся сущность феодализма. Человек был связан с землей. Вот Генрих, который стал Генрихом II. Вот он граф Анжуйский. Он правит графством Анжу. Он является вассалом французского короля. То есть по своим владениям в Анжу он обязан отдавать определенную службу французскому королю, он обязан повиноваться и выполнять приказы французского короля. Потом происходит его перемещение в Англию, то есть он занимает, повторяю, в силу ряда обстоятельств он занимает английский престол. И он становится королем Англии, но графом анжуйским он быть не перестает. Вот именно отсюда идет это традиционная европейская структура перечисления, когда в титуле государя и какого-то э, владетеля феодального упоминаются все места, которыми он владеет. Ну, это Портос, э, помните, у Дюма. Он был э, Дюваллон де Брассье де Пьерфон. Это было перечисление всех владений, которыми э, он распоряжался на правах феодального собственника. Да? Точно так же там государь всея великие и малые белые Руси. Вот примерно так же и здесь. То есть он был одновременно королем Англии, но при этом графом Анжу, Мена, герцогом Эквитанским, как муж Алейноары и массой, массой, массой прочих разных дел. То есть по английскому своему престолу он был самостоятельным королем, во всем равном королю Франции. Но как владелец графства Анжу и ряда других территорий на французской земле, Он являлся вассал французского короля. И это было двойственное состояние. На самом деле не только двойственное, но и тройственное, и много разных других было отношений. Потому что если бы этот король, предположим, владел, фантазируем, да, если бы этот король владел еще каким-то кусочком, например, к северу от Франции, предположим, в Голландии или где-то еще, то он вполне мог бы оказаться по этому владению вассалом, допустим, германского императора поскольку эти земли формально, юридически подчинялись германскому императору. То есть, иными словами, он находился в сложной системе взаимоотношений. И вот эта двойственность, конечно, не могла его не раздражать, потому что, будучи полонлав, полновластным и э, сильным королем, будучи английским монархом, он вместе с тем вынужден был так сказать, вставать на одно колено и держать стремя французскому королю, как своему сюзерену. Вот собственно из этого проистекала та ожесточенность вражды в значительной степени. Кроме того, естественно, предметом этого спора были французские территории, которые принадлежали англичанам. И уже в последние десятилетия правления Генриха происходит ряд стычек, в основном косвенных, то есть это такие войны руками союзников преимущественно, но во всяком случае вражда между французским и английским королем существует совершенно отчетливо. Этому помогает то обстоятельство, что у Генриха будет несколько сыновей, и Алиэноры. она произведет ему на свет несколько сыновей, помимо дочерей. И кроме того, эти сыновья окажутся совершенно разными по складу характера, по судьбе, по своей сущности. Но среди этих королей, прежде всего, среди этих сыновей, которые станут потом королями, прежде всего два известнейших персонажа, средневековая история – это Ричард «Львиное сердце» и его младший брат, король Иоанн Безземельный, или Джон, как его чаще называют, тот самый принц Джон, который так хорошо описан у Айвенга у Вальтера Скотта в романе «Айвенга». Вот эти сыновья, которые очень разные по своему характеру, Ричард – любимец матери, Джон – любимец отца, и каждый из них поддерживает своего, так сказать, ставленника, но эти сыновья, эти дети в конечном счете оказываются противниками своего родителя. В конечном счете последние годы своей жизни Генрих проведет в старости, в состоянии войны со своими сыновьями, которые будут активно иногда опираться, особенно Ричард, на французского короля, на помощь французского короля. Они будут очень нежно и близко дружить это определенное время. И Филипп и Ричард будут в юности близкими друзьями. Потом все изменится. В крестовом походе, даже до него, они поссорятся и станут злейшими врагами до конца жизни. И э, вот эта ситуация, противостояние, да, она была трансполирована уже во время правления Филиппа 2 августа. Потому что, как я уже сказал, придя на французский престол человеком относительно молодым, практически юным, он продержался на нем очень долго, и он вел ожесточенную, непримиримую войну за возвращение Франции тех владений, которые она утратила в результате э, вот этого растражения брака с Элеонорой Аквитанской, его отца. Э, Филипп действительно окончательно заложил основы, структуры государственного устройства Франции. Он расправился с целым рядом непокорных вассалов, и он вел очень удачные внешние войны, потому что именно в правлении Филиппа э, в начале XIII века уже значительная часть, не все, но значительная часть французских земель на континенте, которые принадлежали англичанам, будет возвращена. И именно с легкой руки и по благословению, так сказать по мановению руки Филиппа произойдет это совмещение, воссоединение двух французских территорий, французской территории исконной и французской территории некогда утерянной. Именно благодаря Филиппу вызреет та структура государственного аппарата, которая будет свойственна для Франции в этот период. И именно в эпоху Филиппа французская королевская власть почувствует себя уверенно на французском престоле. То есть Филипп будет первым государем, который передаст свой трон наследнику, своему сыну, без утверждения со стороны знати. То есть это будет символизировать то обстоятельство, что французская монархия, французское государство действительно стали мощным и единым организмом. Конечно, степень этого единства не следует преувеличивать. Разного рода случайности будут происходить еще долго. Они будут сопровождать Францию, и Столетняя война через почти 150-200 лет покажет, что внутреннее единство государства отнюдь еще до конца не достигнуто. Но в общем и целом именно при Филиппе этот процесс делает свои основные, главные и кардинальные шаги. Факт и, собственно говоря, сама традиция, сама тенденция развития вот этих отношений внутри королевства Франции зиждились на переориентации политики Филиппа. Переориентация заключалась ну, не то, что переориентация, да, а ужесточение определенных тенденций, установление политики, действительно устойчивой преемственности определенной традиции, заключались в том, что Филипп был действительно первым французским королем, который совершенно откровенно и бескомпромиссно встает на защиту городов. Именно при Филиппе города становятся тем э, очень ярким и устойчивым проводником королевской власти, какими они будут являться потом в течение длительного периода. Именно Филипп будет всегда практически предпочитать интересы городов интересам, крупных и средних землевладельцев, он всегда будет поддерживать города, и они будут платить ему взаимностью. Именно при Филиппе начнется сложение, формирование и попытки созидания э, нов, новых вооруженных формирований во Франции. Им, конечно, будет еще далеко до совершенства, они будут еще долго развиваться. Но в общем и целом именно при Филиппе э, происходит э, усиление этой тенденции, то есть начинаются разного рода преобразования в сфере военного дела. Именно при Филиппе становится фактом э, достаточно сложный и очень дифференцированный управленческий аппарат французского королевства. Именно при Филиппе этот аппарат начинает выполнять свои функции. То есть государственная служба, выполнение государственных обязанностей не на феодальном уровне, а на уровне новом, уже, я бы сказал, даже немножко постфеодальном, но упорвньо свойстному иногда для нового новейшего времени. Вот выполнение этих обязанностей станет тем краеугольным камнем, на котором будет основываться политика французских королей.